Вода бралась из треснутой трубы отопления. Мишата долго возилась в теплом и ржавом ручье. Лампочка еле освещала убежищный ход, бредущий, спотыкаясь в темную даль. Мишата поежилась. «Хватит с меня подземелья навеки», — сказала она. Но главное подземелье ей предстояло в скорости встретить. Мишата была, в общем, готова. Причесавшись, она возвратилась в комнату, где фара, Уже нюхала пироги. Часы дошли до половины седьмого. Никакого страха, отметила про себя мешата Пока одно лишь волнение. Фара успела сложить и заколоть свои волосы, и одета была в чистое новое платье. Кружевные рукавчики были аккуратно застегнуты на пуговицы. «Мне тоже пора подготовиться», сказала себе мешата Но, взглянув на часы, добавила, «Успею, вон сколько еще времени». Она набрала до отказа воздуха, подержала и тихо выпустила, вынула свечи. Сначала по привычке зажгла только две, но потом фара схватила остальные и стала зажигать одну за другой и расставлять везде. Комната заполнилась жарким светом. Здесь никогда еще не было так светло. Мишата словно впервые разглядела подвал, подгнившие ножки стола, кроватную сетку в известковых натеках. Многозначительные пятна грибниц по углам. Разноцветные склянки директорской лаборатории набрасывали на все это еле видимую пелену цветного мерцания. Сидим будто внутри день рожденного пирога. Директор придет, вот разозлится. нарушаете конспирацию. Теперь уже все равно. Давай музыку включим. Фара выволокла патефон и пластинку. Потекли сладкие и вялые звуки старинного танца. На чистые тряпочки фара выложила горячий пирог, они уселись на диванные подушки и медленно съели почти половину. Съели пирог и выпили чай, и все это торжественно, просветленно, молча. Почти догорели свечи, музыка кончилась еще раньше. В комнате стало жарко от свечей, и Мишата встала и пошла их гасить. Она гасила свечу за свечой, и фару делалось, видно, все хуже. И когда сохранился всего один, у окна огонек, от фара остались только глаза. «Смотри», — указала в окно Мишата, — «там звезду видно». Снег загораживал окно почти полностью. Лишь на самом верху, у земли, оставалась щель, и в ней укольчик звезды. Фара присела рядом. Они сидели в треске единственной свечки, думая о своем. «И что же?» — тихо шевельнулась, наконец, фара. «Ты и вправду веришь?» После полуночи мы перестанем стариться. Ну, как бы утратим возраст. Нам все возрасты сделаются доступны. Если тебе захочется, ты сколько угодно побудешь старушкой. Они сидели очень близко. Свеча между ними и шепот фары наклонял огонь на мешату. А когда-то отвечала, огонь кивал фаре. От этих перемен волны золотых искр ходили по заиндивелому стеклу. И всякий раз ледяные цветы изменяли облик. «Вот смотри», — сказала Мишата, — «это золото состоит из многих цветов — красного, зеленого, синего. Ледяной кристалл может принять любой цвет, смотря в каком направлении он повернут. Нет цвета ему недоступного, и все благодаря его чистоте. Часы замутняют жизнь. Падут часы, и каждая частица снега засветится собственным светом, а на земле станет светло, как на солнце. «Ты не очень-то уж мечтай», — подозрительно покосилась фара. «Это не просто мечты», — отвечала мешата — «это знание Смотри, какая красота! Ведь всякая красота неспроста — это кусочек будущего, посланный, чтобы в нас силы поддержать. Гляди, кристаллы! Это почерк самого будущего. Оно изображает себя на стекле. Стекло — это вечный лёд, самый таинственный материал. Мой народ так и не научился его делать. У нас считалось что ледяные узоры – это виды вечной зимы. Это цветники и леса кристаллов, и каждый кристалл раскроется как бутон после остановки времени. Пока что все снежинки лежат тихо, но как только мы уничтожим время, они оживут и расцветят весь мир. Представь себе, что начнется. Представляю, сейчас на улице дубануться можно, а тогда, наверное, и дома дождь дуба. Тебе не захочется сидеть дома, вообрази только. Тебе откроются все тайны кристалла сложения по одному твоему слову изо льда.